Глава 14. «Что думаешь, Борислав?» «Что-то это не очень похоже на привычную тактику степняков», задумчиво пробурчал и Саул, внимательно следя за перемещением нескольких отрядов Большой Орды, занимавших боевые позиции перед штурмом нашей крепостной стены. Да и камнеметные машины, я таких сроду не видывал, хотя за свою бытность наемником раз двадцать участвовал в отражении нападений на замке и насмотрелся всякого». Боюсь, наша крепостная стена под их ударами продержится от силы пару дней. А при таком соотношении сил нам нечего даже думать совершить рейд и попытаться эти камнеметы уничтожить. Скорее нас самих уничтожат. Мда, положенница Чего-чего о таких громадных камнеметных осадных конструкций у степняков мы совершенно не ожидали увидеть. Вся проблема в том, что у нас в арсенале ничего сравнимого по дальнобойности с этими дурами которые степники приперли с собой, не было. Благо, приволокли они их в разобранном виде, и сейчас в спешном порядке собирали. И, судя по всему, к утру они будут готовы открыть огонь по нашей крепостной стене, которая долго не простоит под ударами здоровенных каменных шаров. В общем, какое-то время у нас еще было, чтобы измыслить нечто такое, что позволит вывести эти штуки из строя. Как мы и просчитали, орда степников появилась на нашем горизонте в полдень. «Только вместо десяти тысяч по нашей душе пришли более 15, но нас это не напугало. С нашим-то вооружением мы их в любом случае раскатали бы в тонкий блин». Но тут степняки, ставшие в пятистах метрах от крепостной стены, начали собирать свои осадные орудия. И все перевернулось в один миг. «Атаман!» «А эта башня опять очередной штурм отбила. Степняки в страшной панике разбегаются». С воодушевлением воскликнул староста от избытка чувства размахивая руками. Оторвавшись от изучения карты прилегающей местности, я взглянул в бинокль и увидел, как бегут штурмовые группы, пытавшиеся в очередной раз захватить башню, в которой успешно держались мои андроиды. За 4 часа они не только отбили пять яростных штурмов, но и нанесли противнику очень даже существенный ущерб, убив и ранив сотни четыре, а это как-никак большой плюс для нас. С удовлетворением вздохнув, Я посмотрел на старосту и довольно мягко обратился к нему. Верен, шел бы ты отсюда от греха подальше. Иди лучше присматривай за выселковцами и, в особенности, за старостой Исеем. Но не доверяю я ему, хоть ты тресни, такая пронырливая морда с легкостью какую-нибудь подлянку нам учинить может. Есть у меня в его окружении парочка верных людей, с усмешкой отозвался Верен. Присматривают за ним, и если чего-нибудь поганое, этот прохиндею думает. Его в реку выкинут, с большим таким камушком на шее. Сам понимаешь, многие его хотели бы скинуть и занять освободившееся местечко. Ох, верен, верен. Поднаторел в интригах, того и гляди, сам удумает мое место занять. Но об этом потом будем думать. А сейчас главное — решить нашу проблему, пока она не начала в нас здоровенными, отесанными каменюками пулять. «Смотри». Ты головой отвечаешь за выселковцев и за лояльность их старшин. — Ладно, — уговорил атаман. С тяжким вздохом пробормотал Верин, недовольно шмыгнул носом, развернулся и направился к лестнице. Но на полпути остановившись и внимательно посмотрев на меня, вкратчиво поинтересовался. — А каковы мои полномочия? — В случае каких-то проблем с выселковцами, можешь с ними не церемониться. А вот что касается наших, то за провинность в карцер После на общем сходе будем разбираться и решать, как с ними поступить. Я понял тебя, атаман, покладисто ответил Верен и спустился по ступенькам. Проводив взглядом удаляющегося старосту, я вновь посмотрел на Орду и камнеметные машины и после нескольких минут напряженных размышлений негромко заговорил: Ты знаешь, Борислав, я, кажется, знаю, как нам эти долбанные махины уничтожить. Правда, рискованно, но нам выбирать не приходится. И как же? Дернувшись всем телом, резко спросил Исаул, смотря на меня немигающими глазами. Некоторое время назад я совершенно случайно обнаружил один любопытный подземный ход, который ведет в тайную библиотеку из главного храма Единого. Если им воспользоваться, можно ночью пробить выход на поверхность совсем недалеко от камнеметов и их взорвать. Подземный ход выходит к реке в нескольких сотнях метров от излучины. Только как туда добраться незамеченными дозорными степняков, я что-то слабо себе представляю. Хм, покажи-ка, где этот вход в тайное подземелье находится. Я указал месторасположение замаскированного входа, и Борислав, некоторое время помолчав, заговорил. Знаешь, атаман, а это ведь не так-то и сложно, как ты думаешь. Наша разведывательная сотня и не такие фортели может проделывать. Думается, мне сотня слишком много для этого дела. «Десятка три, максимум четыре для проведения такой диверсии будет в самый раз». Задумчиво протянул я, прикидывая в уме, как можно в светлое время суток незамеченными добраться до тайного входа в туннель, выходящего к реке, да еще переправить приличное количество бочек с порохом. Добраться надо было непременно днем, так как еще требовалось прорыть выход на поверхность и уже ночью взорвать эти гадские камнеметы до того, как они начнут по нам стрелять. Хотя зачем бочки-то с собой тащить? Порох-то в сторожевой башне в большом количестве имеется. Вот его и использовать для подрыва камнеметных установок». «Так как туда добраться незаметно для дозоров?» — переспросил я Исаула, продолжавшего наблюдать за передвижением степняков. «Под водой. А дышать через камушовые трубки?» — лаконично ответил он и, немного помолчав, продолжил. «А снаряжение? Веревки с собой возьмут, И когда доберутся до места, вытянут мешки со снарягой. Остальное дело техники. Только тебе, Атаман, придется вместе с ними идти. «Само собой», — проворчал я. «Кроме меня никто там не бывал и ничего не знает. Да и проконтролировать надо, чтобы по возвращению проделанный лаз на поверхность качественно замаскировать. Не хватало еще, если степники в тайную библиотеку попадут и разграбят. Там хранится самое бесценное сокровище большой и малой хорты» и потерять его было бы самой настоящей трагедией. Ведь это не просто какие-то там книги. Это память прошлого, которую кое-кто очень хотел уничтожить. Что ты имеешь в виду? Резко повернувшись ко мне, глухо поинтересовался и Саул, прищурив правый глаз. А то имею, что некто очень могущественный специально уничтожал все письменные источники на протяжении долгого времени и подменял их откровенной фальсификацией, или коверкал исторические хроники так, что буквально все было перевернуто с ног на голову. Подозреваю, и Орда Степняков, терроризирующая вольные баронства, работая одного того же кукловода, или вернее, кукловодов. В общем, все происходящее на Большой и Малой Хорте есть химера, созданная неведомо кем и непонятно с какой целью, но цель эта явно мерзопакостная. Вот такие дела, Борислав. Подожди, ты хочешь сказать... Почему-то шепотом заговорил Борислав. Арабский рынок Мельхора контролирует этот самый неведомый кукловод или кукловоды? Скорее всего, именно так дело и обстоит. Но доказательств, сам понимаешь, у меня нет. Одни лишь подозрения, но, надо сказать, вполне обоснованные. Для того, чтобы это выяснить, надо для начала в город попасть. Вернее, для начала Орду эту победить надо. А уж затем в город Джарсан как-нибудь попасть, и главное из него вернуться в целости и сохранности. «Орду эту мы непременно уделаем», — твердо заявил Исаул, «хотя бы ради того, чтобы добраться до глотки того кукловода, кто насылает степняков на вольное баронство. И думаю, нам предстоит уничтожить не одну такую орду, пока мы до этой самой глотки доберемся». «В правильном направлении мыслишь, Борислав, но не забывай, это ведь наш первый большой бой, от исхода которого зависит буквально все». Ой, Ойатаман что-то темнишь ты ты явно знаешь нечто такое о чем мы все вместе взятые понятия не имеем и молчишь никому ничего не говоришь случаем не хочешь со мной поделиться момента для откровения как я думаю самый подходящий непременно поговорим борислав, причем обстоятельно, но только в другое время и в другом месте И только когда ты действительно будешь готов услышать нечто для себя неожиданное я бы даже сказал невероятное. «Сейчас ты просто не готов к этому. Да и я тоже, если честно». Отрицательно покачав головой, ответил я на его предложение и, спустившись со стены, направился в месторасположение нашей разведывательной сотни. Пока шел к казарме, напряженно размышлял, правильно ли я поступил, намекнув Исаулу о существовании неких тайн этого мира. Но в конце концов это должно было рано или поздно случиться. Борислав был пусть только профессиональным лихим воякой без серьезного образования, но по жизни был очень умным и проницательным человеком. Да и не он единственный был таким. Верен, например, тоже, или старшина кузнечной артели. И сотники были им подстать. Они просто не могли не обратить внимания на то, что я очень отличаюсь от местных. Хоть я и пообтерся в последнее время, но все равно мои манеры, обороты речи и поведение – во многом остались прежними, даже несмотря на достаточно сильное воздействие окружающей среды. Все они это прекрасно видели и понимали, только виды не подавали. Просто Борислав решился со мной на эту тему поговорить первым. Пройдя через пост охраны, я зашел в казарму и встретил сотника, заперся с ним в кабинете. Не ложь. Надо срочно три-четыре десятка бойцов вместе с вооружением переправить по реке к одному потайному туннелю с помощью которого мы сможем камнеметные машины уничтожить. Проплыть надо около 500 метров под водой. И я пойду вместе с ними. Порох с собой брать не надо. Возьмем его в сторожевой башне. Этот потайной туннель как раз к ней ведет. Атаман, они лучше ночи дождаться и тогда переправиться. Так будет безопаснее, — нахмурился сотник, барабаня пальцами по столу. Оно-то, конечно, так. Но ведь если дожидаться ночи то уничтожить установки мы сможем только на следующую ночь, а за это время степняки нам основательно повредят стену и пойдут на штурм». «Да, действительно придется днем переправляться», — проворчал Милош. «Иначе у нас будут крупные неприятности». «Значит так, подбери бойцов и вместе с ними выдвигайся к кузнечным мастерским. Я вас там буду ждать». «Хорошо, атаман, через полчаса будем на месте со всем снаряжением». Пожелав нам удачи и Божьего благословения, я поспешил к кузнечным мастерским, где был отличный каменный выступ, за которым нас с берега не было видно, благо еще плыть предстояло по течению большой реки, что существенно облегчало задачу. «Что думаешь, атаман?» — угрюмо поинтересовался, стоявший рядом со мной старшина кузнечной артели, внимательно следивший, как первые трое бойцов разведывательной сотни входят в воду. «Много чего думаю», — со вздохом проговорил я так же, как и кузнец, внимательно наблюдая за действиями бойцов. Много всякого разного в голове вертится. «Я имею в виду, может, ты не поплывешь? Как-никак это очень опасно. Ты наш атаман, и если с тобой что-то случится, нам всем не выжить». «Я это прекрасно понимаю, Верен, выдохнул я. «Но я обязан идти вместе с ними, иначе этот мир рискует потерять самую большую ценность, а этого я допустить не могу». «Да что там может быть такого ценного? В книгах-то этих!» — нервно передернул он плечами. «Память прошлого, причем реальная, а не кем-то выдуманная история этого мира, его литература, культурные и научные достижения и еще много всякого разного, от чего некто попытался избавиться и таким образом переделать на свой лад людей, живущих на этой земле, и не без успеха, надо сказать. В сущности, наверное, это единственная сохранившаяся библиотека на большой и малой хорте» а мы вынужденно стали ее хранителями. Вот такие дела, Верин. «Ты это о монстрах, когда-то опустошивших наши земли?» — встрепенулся он, пристально посмотрев мне в глаза. «О них самых. Вернее, об их хозяевах. Сами монстры были лишь инструментом для грязной работы, по исполнению которой они бесследно исчезли. Кто это хозяева?» «Почем я знаю?» — пробурчал я. «Но их следы надо искать в Джерсане». «А стоит ли?» — тревожно оглядываясь по сторонам, шепотом спросил он, почему-то зажав отросшую бороду в кулаке. «Может, и не стоит. Но, сдается мне, они нас в покое не оставят». «Похоже на то», — согласился старшина кузнечной артели. «Ладно, Верен. Об этом поговорим как-нибудь в другое время. Сейчас не до того». Закруглил я довольно скользкий разговор и, уложив свою одежду с оружием в просмоленный бочонок, привязал к нему один конец веревки второй подцепил к кожаному поясу с кинжалом, взял камушевую трубку и медленно вошел в воду. Плыть было очень тяжело. И к тому моменту, когда мои ноги наконец коснулись и листово дна, сил моих оставалось совсем чуть-чуть. Кое-как выбравшись на берег под прикрытием густых ивовых зарослей, я огляделся и сообразил, что не доплыл до места всего лишь каких-то пятьдесят метров, что можно было считать большой удачей. Чуть углубившись в заросли, Я отвязал веревку и присел немного передохнуть и отдышаться. А спустя минут десять недалеко от меня вышли трое бойцов из разведывательной сотни. Пришлось подниматься и подойти к ним, после чего мы совместными усилиями вытянули наше снаряжение и, облачившись в него, пробрались к замаскированному туннелю. Следуя моим указаниям, бойцы расчистили свисающие корни и, откинув в сторону комья засохшего ила, увидели сколоченный мной несколько месяцев назад деревянный щит. Осторожно взявшись, сдвинули его в сторону. «В общем так, бойцы, слушайте приказ. Фальт идет в туннель вместе со мной. А вы двое собираете остальных парней. И когда все будут в сборе, идите по туннелю. Только не забудьте за собой вход хорошо замаскировать. Будет исполнен атаман». «Я надеюсь на вас, парни», — улыбнулся я. «Да, вот еще что». По пути вам встретится большой зал с храмовой библиотекой. Смотрите, ничего там не трогайте. Для вашего же блага предупреждаю. Не беспокойся, атаман, пройдем мимо и ничего не тронем. Я лично за этим прослежу», — заверил десятник разведывательной сотни Алерт, некогда служивший в дружине какого-то несносного графа. «Удачи, парни». Пригнувшись, я пробрался в узкий туннель и включил фонарь. Вместе с Фальтом прополз до того места, где подземный ход становился около двух метров высотой, и там уже, встав на ноги, пошел вперед. «Атаман, а кто это все построил?» — поинтересовался боец, с любопытством рассматривая добротную каменную кладку туннеля. «Не знаю, но, думаю, монахи, спрятавшие здесь около двухсот лет назад библиотеку из главного храма Единого. Это в те времена, когда на нашу землю пришли что ли монстры?» — с некоторым удивлением спросил Фальт и непроизвольно схватился за рукоятку кинжала. Хотя, возможно, тоннель был здесь построен значительно раньше. Но забивать этим голову, выясняя, так ли это на самом деле, я не считаю нужным. У нас есть гораздо более важные дела. Да и спрашивать не у кого. Слишком давно это было. Примерно через час мы подошли к подземному уровню сторожевой башни и, открыв тяжелую дверь своим ключом, вошли внутрь, где хранились несколько десятков бочонков с порохом, и зарядок к пушкам. Поднявшись по лестнице наверх, я нос к носу столкнулся с одним из своих андроидов, держащим в руке обнаженную шашку, но, увидев меня, он вложил ее в ножны. Фальт, пойдем поднимемся на батарейную площадку и осмотримся. Надо сориентироваться, где лучше начать рыть выход на поверхность». «Да я как-то не очень под землей ориентируюсь», неуверенно отозвался боец, пожимая плечами. «Ничего, как-нибудь разберемся». Наверху я достал бинокль, и внимательно осмотрев последствия неудачных штурмов, усмехнулся. Степнякам досталось очень даже основательно. Одних только трупов вокруг башни было больше, чем это виделось с крепостной стены. Но главным было то, что степники, так и не сумев захватить сторожевую башню, были вынуждены расположить орду далеко не в самом удобном для штурма месте. Именно из-за этого башню я здесь и распорядился построить. Не зря построили, она свою функцию выполнила. Да к тому же степняки из-за ее наличия стали возводить свои гигантские камнеметные машины совсем недалеко от того места, где проходил подземный туннель. Ладно, Фальт, возвращаемся. Все, что надо, я увидел. Спустившись на нижний уровень, мы перетащили из склада в туннель два десятка бочонков и некоторое количество бурдюков с зажигательной смесью. И, прихватив кирки с лопатами и двумя плетенными корзинами для земли, прошли обратно. Отсчитав три с половиной тысячи шагов, я остановился и, внимательно оглядев кладку и выбрав, на мой взгляд, самый подходящий участок, взялся за кирку. Нанеся десятка три сильных ударов, с тяжелым вздохом отложил кирку в сторону. Нужна была какая-нибудь подставка типа строительных лесов, чтобы можно было нормально прорубать каменную кладку. Ну и бочки с порохом для этого вполне сгодятся. Я хотел было начать переносить бочки, Но в этот момент из туннеля послышались голоса, а чуть позже вдали появился тусклый свет от горящего факела. Подмыгнув замершему бойцу, я увеличил мощность фонаря и пошел навстречу. «Потери есть?» — первым делом поинтересовался я у того, кто шел впереди колонны. «Нет, атаман, добрались все, и даже снаряжение перетащили без потерь». «Отлично, в таком случае сдайте фальту под охрану свое снаряжение и следуйте за мной». Забрав бочки с порохом и бурдюки с зажигательной смесью, я установил очередность отдыха, и мы приступили к работе. Каменная кладка далась с большим трудом. Слишком уж камень оказался крепким, да и раствор был не хуже. С горем пополам нам удалось отбить несколько камней, и работа пошла куда быстрее. Но все равно, даже регулярно подменяясь на отдых, мы провозились более семи часов, и в результате наших совместных усилий сквозь небольшую дыру можно было увидеть сереющее небо. Наступал вечер. Отдав команду всем отдыхать два часа, я прицепил на палку небольшое зеркальце и, просунув его в отверстие, внимательно осмотрел окружающую местность. Сориентировался я далеко не сразу, но когда уяснил, где именно мы находимся, ругнулся сквозь зубы. С координатами я немного ошибся. Метров на сто, сто двадцать из-за чего предстояло пересекать открытое пространство до камнеметных машин несколько больше запланированного. Благо прорыли мы выход на поверхность посреди нескольких десятков гужевых повозок, загруженных бревнами, прикрытыми выгоревшим грубым домотканным полотном. Никакой охраны вокруг и близко не было. Видимо, степняки переволокли их на всякий случай и оставили в своем тылу, а сами активно готовились к штурму нашей хорошо укрепленной излучины. Высмотрев все, что требовалось, я спустился в туннель и, найдя свободное место, лег на вещмешок и задремал. «Атаман, просыпайся!» Толкнув меня в плечо, прошептал Алерт, переодетый в степняцкую хламиду. «Ночь уже, пора начинать!» Нехотя поднявшись и широко зевнув, я потянулся всем телом и, развязав вещмешок, стал переодеваться в степняцкую одежду. «Атаман, оставайся здесь, в туннеле!» — категорично заявил десятник. «Это не твоя работа!» — Если что пойдет не так, взорви вход в туннель. Степники ни в коем случае не должны сюда попасть, и никто, кроме тебя, лучше этого сделать не сможет. — Да, Атаман, оставайся на месте. Тебе рисковать никак нельзя. Ты командир, и вся оборона хортится на тебе. Чуть не хором отозвались остальные бойцы разведывательной сотни, полностью разделившие мнение своего десятника. — Ну что тут скажешь? — Правы они. Командующему действительно нельзя в первых рядах в атаку ходить. — Не его эта работа. Если командующий идет в одной цепи в атаку, значит, он главный свой бой уже проиграл. — Хорошо. Будь по-вашему, останусь. С глубоким разочарованием ответил я, в глубине души, искренне сожалея о невозможности поучаствовать в судьбоносной для нас диверсии, и, помолчав несколько мгновений, вновь заговорил. — В случае вашего провала я взорву тут все. Но видит Бог... Хочу, чтобы вы уничтожили эти камнеметные машины и все вернулись живыми и здоровыми. На все воля Божья, — заявил десятник и, перекрестившись, первым полез на поверхность. Остальные бойцы, также осенив себя крестом, дружно взялись за бочки и курдюки с зажигательной смесью и стали вытаскивать их наружу. Я остался один в туннеле. Посидев в задумчивости, встал и подхватил бочонок с порохом, пристроил его возле лаза на поверхность Вытащив пробку, вставил в отверстие запальный шнур. Прислонившись к стене туннеля, стал ждать, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит наверху. Но там была тишина, изредка нарушаемая ржанием степняцких лошадей. Минут через пятьдесят напряженного ожидания что-то изменилось в окружающем пространстве. Помимо ветра и ржания лошадей, появились еще какие-то трудноопределимые звуки. Чтобы разобраться, что там происходит, Я взобрался наверх и, высунув голову, огляделся. Вроде все было как прежде, но, вглядевшись более внимательно, увидел, как несколько небольших групп в степняцких хламидах приближаются ко мне. Видимо, это мои бойцы, но что-то уж больно они тихо дело провернули, или, или они так и не смогли по какой-то причине совершить диверсию. С тревогой всматриваясь в приближающихся бойцов, я все пытался сообразить, удачно ли прошел рейд, но в этот момент... Оглушительно грохнуло, и загорелась одна из камнеметных машин, а следом за ней взорвались по очереди и все остальные установки. И вот тут-то началось. Вся спавшая орда степняков поднялась, с дикими воплями зажгли многочисленные факелы и, вскочив в седло, ринулись к уничтоженным машинам. «Все нормально, атаман, это мы!» негромко проговорил Алерт, увидев мою голову, торчащую из небольшой дыры. «Дело сделано, камнеметы уничтожены». «Да уж, вижу!» С ухмылкой отозвался я. «Давайте в темпе в туннель прыгайте, а то здесь после нашего трам-тарарама дюже суетливо становится. Того и гляди, нагрянут сюда гости незваные, злые-призлые. И будет нам счастье. Да, и это. Следы за собой подотрите, чтобы даже собаки и щейки ничего не унюхали». «Обижаешь, атаман», — хмыкнул десятник. «Мы дело свое хорошо знаем. Все сделаем как надо. Комар носа не подточит. Тем более мы ложные следы совсем в другую сторону направили». Пятерка бойцов в степь ушла. Вот они-то и уведут за собой погоню. Одобрительно кивнув, я спустился в туннель и, выждав, когда бойцы последуют за мной, отдал команду заколотить выход на поверхность досками и заложить мешками с грунтом, чтобы ненароком никто из степняков в него не провалился. Управились быстро, и мы пошли обратно к большой реке. — Алерт, расскажи, как вам удалось без шума и гамма камнеметы уничтожить? — попросил я, пройдя пару сотен шагов. Ухмыльнувшись, десятник облизал пересохшие губы и, сделав небольшой глоток воды из фляги, заговорил. Спали они там все поголовно и даже сторожевые наряды не удосужились выставить, чем мы и воспользовались. Без всяких проблем проникли внутрь установок, облили все зажигательной жидкостью, поставили бочки с порохом и практически подпалили запальные шнуры, после чего быстро ушли оттуда. В общем, удачно получилось. Жаль только, больше такой фокус не сработает. В следующий раз они непременно сторожевое охранение выставят. Учатся моментально, к моему глубокому сожалению. А вот следующего раза у них уже не будет. Эта первая осада нашей крепости должна стать последней, категорично заявил я. Сидя в обороне, нам войны ни за что не выиграть. Скорее, они нас уничтожат, задавив массой. Слишком уж много их, а нас прискорбно мало. Чтобы нам при таком, мягко говоря, неравном соотношении сил победить, — Совсем иные тактика и стратегия требуются. — И какие же? — резко остановился Алерт, внимательно вглядываясь мне в лицо. — Только нападение, но особого рода. И именно эту тактику мы и будем отрабатывать после того, как отобьемся от Орды. Задумчиво пройдя несколько десятков шагов, Алерт, чуть замедлив темп, вновь задал вопрос. — А почему мы сразу против степняков нападения особого рода не применили? Вздохнув, я честно ответил. Не готовы мы были еще к такому. Фактически, это наше первое полноценное сражение, в котором участвуют все поголовно, благодаря чему, наконец, у нас образуется единая сплоченная команда с отменным боевым опытом, благодаря которому и можно будет переходить к тактике иного рода. — Ясно, — хохотнул Десятник. — Одним махом решается целый ворох проблем, к примеру, как с выселковыми старшинами. — Я рад, что ты это понимаешь, — хмыкнул я. — А это значит... В десятниках долго не задержишься. Быть тебе командиром второй разведывательной сотни, когда придет время ее создать. А ждать не так уж много времени». «Почту за честь, атаман!» С чувством выпалил он и попытался вытянуться в струнку, но ударился головой о потолок туннеля и уйкнул. «Не ори, Алерт!» С неудовольствием проворчал я. «Не на строевом плацу. Лучше шевели копытами. Нам позарез надо как можно скорее вернуться на Хортицу». Думается, степняки после уничтожения их гигантских камнеметных машин будут очень злы, а не обнаружив виновников, вообще придут в полную ярость и начнут отчаянный штурм нашей излучины. Понятливо качнув головой, он ускорил шаг, да так, что мне самому пришлось поживее топать, и спустя минут десять мы выбрались на берег. Убедившись в отсутствии степняков, тщательно замаскировали вход в подземный туннель и, разбившись на тройки, поплыли под водой к излучине. На этот раз, как ни странно, плыть было даже легче, несмотря на то, что течение было встречным. «Ну, атаман, ну, голова!» — выпалил Верен, как только я вышел из воды и бросился ко мне с объятиями. «Слава богу, голова моя на месте и никуда не девалась!» — устало выдохнул я. «И остальные бойцы, насколько я знаю, голову не теряли». «Да я не об этом. Вы все-таки смогли спалить эти дуры проклятущие». «А кто сомневался?» — спросил я и, отвязав веревку от пояса, стал вытягивать бочонок со своим снаряжением. «Честно признаюсь, было такое дело», — покаялся он, — сомневался я. «Виданное ли дело камнеметные машины спалить в тылу Степняцкой Орды? Да я о таком в вольных баронствах и не слыхивал никогда. Нет, конечно, бывали случаи, когда отчаянные вояки совершали лихие рейды, но таких, как сегодня, не припомню». Верен. «Хватит мне тут всякие неуместные дифирамбы петь! Я не падок налезть! Давай по делу говори, что там за крепостной стеной творится!» Насупив брови, пробурчал я, продолжая тянуть веревку. «Так это...» «После того, как камнеметные машины взорвались, орда по степи стала с факелами носиться. И так до сих пор, как сумасшедшие, носятся. Наверное, вас разыскивают!» Ухмыльнулся староста, переминаясь с ноги на ногу. Я вытащил бочонок, откупорил его... Быстро обтерся холщовой тряпицей, оделся, вооружился, махнул старости и вместе с ним поспешил на крепостную стену. Возбежав по ступенькам на надвратную башню, я встретил там Борислава. Выслушав его доклад, взялся за бинокль и внимательно рассмотрел догорающие камнеметные машины. Усмехнувшись, я стал наблюдать за передвижениями Орды. На первый взгляд, отряды степняков, как и в первые минуты нашей диверсии, хаотично носились по окрестностям но на самом деле их передвижения были вполне осмысленны. «Что думаешь, Борислав?» «К штурму готовятся», — со злой ухмылкой ответил исау активно изображая панику. «Необычная для степняков тактика. Похоже, командует ими никакой не бег, а некто весьма хитроумный из самого Джарсана». «Мне тоже так думается», — согласился я. «У нас есть примерно час или чуть больше до начала атаки, но, видимо, это далеко не все». Лично я, на месте командующего этой орды, лишившись возможности расстрелять крепостную стену, бросил бы всех степняков на отвлекающий штурм, а в самый для нас критический момент основной удар нанес бы со стороны большой реки. У нас там, помимо редутов и сторожевых башен, находится в резерве сотня. Думаю, этих сил хватит для отражения нападения со стороны реки. Задумчиво отозвался Исаул и, помолчав, задал мне вопрос. Атаман, «Людей сейчас поднимать или немного подождем?» «Поднимай второй наряд. Пусть начинают занимать боевые позиции вместе с первым, только без спешки и неуместной сутолки. Четвертый и пятый наряды пусть остаются на своих местах в резерве». Исаул ушел, а я остался наблюдать за ордой, и чем больше смотрел на все происходящее, тем меньше оно мне нравилось. Был в этой орде настоящий костяк, пусть и не очень большой, где-то около двух тысяч сабель. Остальные же скорее выполняли роль статистов, которых и пошлют на штурм в первой волне. «Приказ выполнен, атаман», — отрапортовал вернувшийся Борислав. «Теперь слушай другой», — отозвался я, не отрываясь от бинокля. «Треть картечниц, установленных на крепостной стене, убрать вместе с боезапасом. Для отражения первой волны они нам не понадобятся. Хотя нет, это слишком долго. Снимите стволы, а лафеты оставьте на месте». Оружие пусть остается заряженным, а прислуга пусть будет готова в любой момент затыкать возможный прорыв. Может, не стоит, атаман? Хорошо. После минуты напряженных размышлений согласился я. Снимите шесть картечниц вместе с лафетами, оттащите их метров на сто от крепостной стены и поставьте прямо напротив ворот. Расчеты пусть будут готовы в любую секунду открыть огонь на поражение. Сдается мне, степняки еще какую-то подлянку замыслили но какую никак сообразить не удается. Да, вот еще что. Из резерва добавьте к ним пару пушек, зарядите стволы картечью и не забудьте поставить ограждение из чего-нибудь». И Саул вновь убежал исполнять мой приказ, а между тем степники перестали изображать хаотические метания и стали выходить на исходные позиции. Хмыкнув, я по привычке проверил наличие патронов в нагане и, вложив его в кабуру, взялся за ТТ. Передернув затвор и загнав патрон в патронник, я осторожно снял со взвода курок и, вынув магазин, вставил в освободившееся место еще один патрон. Защелкнув обратно магазин в рукоятку, я засунул пистолет за пояс и вновь взялся за бинокль. Внимательно оглядев орду, я сам себя похвалил за наблюдательность. Тот самый Костяк чуть ли не силой принуждал статистов спешиваться и занимать место в строю, чтобы пойти в атаку на нас. «Атаман! Минут за пять картечницы будут сняты и установлены напротив ворот, а пару пушек из резерва подкатят несколько позже». Одобрительно качнув головой, я еще раз взглянул, как сгоняют степняков в строй, и молча передал Исаулу бинокль. Борислав взял его и, пристально всмотревшись в происходящее, удивленно воскликнул. «Так ведь они на штурм идти не хотят, а их насильно гонят. Как такое может быть?» — Меня больше интересует, кто их гонит, и почему они ему подчиняются, — проворчал я. — Сдается мне это вовсе не степняк. — Ничего, выясним, — с чувством пропыхтелый Саул. — Непременно выясним. — Пленных возьмем и поспрашаем, что там да как. Подмигнув Бориславу, я бросил взгляд на Орду и, заметив десяток всадников с Бека Хабалая, резко подался вперед, внимательно рассмотрев их, глухо произнес. Вот и командующий собственной персоной нарисовался, или тот, кто его усиленно изображает. Не успел я договорить, как один из всадников взмахнул рукой, и в тот же миг противно взревели несколько десятков сигнальных рожков. Выстроившиеся в ряды степняки тронулись с места и, ускоряя шаг, бросились на штурм. Первую минуту был слышен лишь ритмичный топот тысяч ног, но в какой-то момент они, дико взревев и прибавив скорости, Вошли в зону поражения нашей артиллерии. Прогремел залп, и первые две шеренги просто смело, да и третью изрядно проредило. Но это нисколько не остудило пыл атакующих, лишь ненамного сбавило темп. Прогремел второй залп, уничтоживший еще три шеренги, а третий залп так и вообще свалил целых пять. И опять же, большие потери не остановили степняков, они лишь взревели и, размахивая саблями и пиками, с большей злобой продолжили бег только их ровные ряды смешались, образовав неорганизованную агрессивную толпу. Толпа эта, неуправляемая и дикорущая, невзирая на чудовищные потери, под огнем артиллерии и штуцеров, преодолев поле, добежала до рва, и, перебросив сколоченные из бревен и досок мосты, попыталась его преодолеть. Но тут ударили наши картечницы Чертовы мельницы отработали знатно. Все пространство возле рва, да и сам ров, наполненный водой, были усеяны убитыми и ранеными степняками. Вот только на их место пришли новые, и, проскочив через перекинутые мосты, попытались закинуть на стену веревки с крюками. Их встретили залпами из мушкетов и гранатами. — Эх, зря мы шесть картечниц со стены сняли. Сейчас они, ой, как пригодились бы! — с горечью проворчал Исаул, перезаряжая свой мушкет. Но в этот момент со стороны реки ухнули сразу десятка-полтора орудий. Резко обернувшись, я взглянул в бинокль и не поверил своим глазам. По реке шла самая настоящая галера довольно внушительных размеров с пушками на верхней палубе. «Твою же!» — зло скрипнув зубами, выпалил Исаул и, выхватив из моей руки бинокль, посмотрел на реку. «На галере вымпел Джарсана. Точно тебе говорю, атаман. Я несколько раз в окрестностях этого города бывал и видел его». «Вот ты сюрпризец!» — выдохнул я. Наблюдая, как артиллерийские редуты ведут огонь, правда не очень эффективный. Не готовились они вести огонь по такой цели. И в этом была моя ошибка. Галера шла на веслах, хоть и не быстро, но достаточно ходко, при этом ведя беглый огонь из пушек по нашим укреплениям. Я уже было подумал, пушкари наши так и не смогут в нее попасть. Но тут кому-то из них пришла мысль открыть огонь не ядрами, а картечью. И результат не заставил себя ждать. От первого залпа практически все весла правого борта разнесло в щепу. Судно резко развернуло, и его скорость упала. Вот тогда-то наши пушкари и не сплоховали. Ядра, ударив в борт, проломили несколько довольно внушительных пробоин, в которые хлынула забортная вода, и галера стала медленно тонуть. Тонуть-то она тонула, но из-за особенностей течения реки ее стало сносить к берегу излучены. В итоге галера ткнулась носом в берег. И тут же с ее бортов посыпался десант, сходу бросившийся в атаку на ближайшие рядут. Их достойно встретили. Одновременный залп картечью из четырех орудий смел значительную часть атакующих, а уж картечница и мушкетный огонь, как минимум, уполовинил количество десанта, но они все равно шли вперед. Если резервная сотня не подоспеет, они захватят рядут, прорычал Исаул, вцепившись в мушкет. Может, и захватят, но на большее их явно не хватит. «Сил слишком мало», — ответил я. «Да и выбьем мы их оттуда очень быстро. Тут явно что-то не так. Похоже, это...» Не договорив, я резко развернулся и взглянул на степняков, штурмующих крепостную стену. Потери их были чудовищные, по-другому даже не скажешь. Все поле усеяно убитыми и ранеными. А ров так и вообще. Воды не было видно. Картечницы и гранаты — штука страшная эффективная. Жаль только, не все гранаты взорвались, но, как говорится, результат налицо. Не успел я додумать, как подо мной оглушительно грохнуло, отчего надвратная башня покачнулась и пошла глубокими трещинами. «Мать-перемать! Ворота взорвали, сволочи! Я побежал резерва в ружье поднимать!» Раненым медведем взревел Исаул и, схватив мушкет, бросился вниз. Степняки, радостно завопив, бросились в образовавшуюся брешь. Недолго думая, я, подпалив зажигалкой сразу три гранаты, Одну за другой швырнул их в толпу. Бойцы, не отставая от меня, также бросали гранаты и успели сделать еще один залп из мушкетов, что позволило сдержать степняков на несколько драгоценных мгновений. Штурмующие, дико завывая и перепрыгивая через тела погибших, ворвались внутрь. И тут грохнуло одно орудие, а спустя несколько мгновений выстрелило второе. А чуть погодя, по очереди стали стрелять все шесть картечниц, снятых с крепостной стены. Пробежав по ступенькам вниз, я взглянул на результат их работы и буквально обалдел. Весь проем был завален телами, и некоторые из них еще шевелились. Пройти было просто невозможно. Картечницы с двумя орудиями отработали на славу, благодаря чему резерв, поднятый в ружье и соулом, уже был готов отразить следующую попытку ворваться на территорию излучины. Удовлетворенно хмыкнув, я взбежал обратно в надвратную башню и оглядел окрестности. Степняки даже не отступали, а сверкая пятками, улепетывали, что есть мочи, но это их не спасало. Залпы из штуцеров и картечниц косили их нещадно, и в результате к лошадям смогли добраться в лучшем случае сотни две 3 не больше. Переведя взгляд на уткнувшуюся в берег галеру и редут, подвергшись атаке, я увидел, что десант практически уничтожен, и сейчас бойцы обыскивали пленных и сгоняли их в одну кучу. «Атаман!» «Надо организовать преследование убегающих степняков», — в азарте проревел Исаул, поднимаясь на наблюдательную площадку. «Не стоит, Борислав», — негромко ответил я, — «гнаться за ними нет смысла. Пусть уматывают и своим соплеменникам о нас всякие ужасы распространяют. Они такого насочиняют всякого страшного, чтобы только себя оправдать в глазах окружающих. Да и не до того нам сейчас». Тяжело вздохнув, я поинтересовался. «Каковы наши потери?» — Не знаю еще. Докладов пока не поступало. — Ясно. Давай так. Те, кто стоит на крепостной стене и редутах, пусть остаются на боевых позициях. А ты хватай резерв и вообще всех свободных и веди на поле боя. Соберите трофеи, подберите раненых и всех пленных сгоняйте в каземат, где мы картечницы обнаружили. Трофеи сдавайте под допись на склад Верину. После будем разбираться с доставшимся нам барахлом. — Да, я о лошадях не забудьте. «А как насчет доли строфеев?» Задумчиво, потирая подбородок, спросил Исаул, внимательно посматривая на меня. «Стандартный процент, плюс премии, отличившимся в бою». «Ох, работы здесь нам будет, мама, не горюй. Одних только могил выкопать немерено». «Нечего заморачиваться рытьем могил», — жестко возразил я. «Стел собрать оружие и деньги, после чего в реку их сбрасываете. Пусть привет от нас хозяевам Джерсана передадут». Такой наглядненький примерчик. — Тоже верно. Со злой усмешкой отозвался Исаул, и лихо щелкнув каблуками и получив разрешение приступить к выполнению приказа, сорвался с места. — Ты там заодно выясни, как они умудрились наши ворота взорвать! — крикнул я ему вдогонку. Постояв в задумчивости несколько минут, я еще раз посмотрел на поле боя, закинул на плечо штуцер, спустился с ворот и решительно направился в сторону полузатопленной галеры.